Шаг и шаг. Утро началось без суматохи. Сполоснули сонные моськи в реке, позавтракали, кипировались. Навьючили рюкзаки и направились к лодкам. Все сосредоточено, по-деловому, без лишних реплик и телодвижений. Но в то же время как-то буднично. Будто каждый день вот так делали шаг в неизвестность. Соседи по острову тоже засобирались, тоже без криков и суеты но как-то чуть более торопливо. У лодок они оказались почти в то же время, что и команда Олега. Олег перехватил красноречивый взгляд Андрея с добренной едкой усмешкой. Пожал плечами и, не сказав ни слова, двинулся дальше. Лодку они забирали одну. Об этом договорились еще вчера. Даже разыграли какую. Хотя, на взгляд Смирнова, смысла особо в этом не было. Поэтому вид торопящегося к ним Тимофея его несколько озадачил. Парень тянуть кота за все подробности не стал, сходу обозначив свой интерес. «Олег, мы заберем тигр!» Прежде чем Смирнов успел открыть рот, в разговор вклинился Андрей. «Стопе, братан! Что значит «мы»? Вы вообще каким боком к этому транспорту? Если с памятью у меня все в ажуре, а с ним все в ажуре, то эту телегу прикатили мы, я и Серега. Ваши только в качестве груза в ней ехали». «Если бы не я, то не было бы ни вас, ни этой телеги. Элита всех бы на запчасти разобрала, вместе с ней». «Не груза», — добровел Андрей. «А с того элитника мы весь хабар вам отдали. Себе ничего не зажилили. Он запнулся, покосился на Олега, но потом предложил, как ни в чем не бывало. «Так что за него в расчете. А за телегу, я так понимаю, тебе сказать больше нечего?» Тимофей тоже криво улыбнулся и быстро удалился к своей лодке. Остальные недоуменно уставились на Андрея. Никто не забыл вчерашний разговор. «А чё?» — ухмыльнулся тот в ответ. «Пусть думают, что оно нам надо. Глянь, как подорвались». Между тем их соседи по острову довольно прытко спустили лодки на воду и, попрыгав в них, устремились к берегу. Сил они не жалели, налегая на весла. Надувнушка с Тимофеем и Денисом на борту вырвалась вперед. Намерения бывших коллег Олега были очевидны. Отряд Смирнова, меж тем не торопясь, экономя силы, добрался до берега. Их конкуренты уже вовсю суетились возле броневика, загружая в него рюкзаки. Павел пытался зарядить корт. Благо, боеприпасы разделили между собой заранее и поровну, несмотря на протесты большей части Олегова отряда. При виде того, как Смирнов со товарищи выгружаются на берег, конкуренты подобрались, видимо, готовились отстаивать свои права на транспорт. Однако их несколько обескуражил вид прошедствовавших мимо Сергея с Анной, которые никак не проявляли своего интереса к их группе. Прошедшие следом Юлия и Андрей также не обратили никакого внимания ни на конкурентов, ни на броневик. Смирнов, весело подмигнувший и помахавший им ручкой, также прошествовал мимо. Когда их маленький отряд завернул за угол, смехом давились все. «Дабы не выдать себя конкурентам и зараженным, зажимали рты руками». «Командир, может, подождем, пока они за собой всю нечисть не утянут? А мы следом по расчищенной дорожке?» Отсмеявшись, подал голос Андрей. «Не рой, как говорится, яму». «Не надейся. Думаю, дошло до них. Все, не расслабляемся. Сергей, Аня, вперед. И повнимательнее. Двигаемся, как запланировали». Аня и Сергей приподняли арбалеты и, чуть рассредоточившись, осторожно двинулись вдоль улицы. «Маршрут обсудили еще вчера». Большая часть их маленького отряда была из местных, поэтому ориентировались на местности вполне свободно. Юля с Андреем точно так же отправились следом. Олег замыкал процессию. На перекрестке, в очередной раз обернувшись, он заметил вторую группу, двигавшуюся следом. От этого опять накатило ощущение грусти. Его ожидания полностью оправдались. Три квартала они преодолели без проблем. Видимо, развитые основательно подчистили не только местных свежаков, но и слаборазвитых зараженных. Начала закрадываться мысль, что твари откатились из кластера перед перезагрузкой. Появившийся неожиданно из-под подворотни лотерейщик эту мысль развеял. Тварь быстро метнулась к уже прошедшему мимо Сергею. Тот развернулся мгновенно. Арбалет уже был прижат к плечу. Тихо хлопнула тетива. Лотерейщик сделал еще полтора шага, прежде чем осознал, что с вылезшим из затылка болтом жить вроде как не положено. Нечего варежку так широко распахивать. Потом вдруг осознал такое непотребство и быстренько уронил свою перекачанную тушу на асфальт. Смирнов подал условный знак, и начавшая проявлять сумятицу воинство успокоилась. Аня взяла под контроль свой сектор. Сергей, перезаряжая своего женица, наблюдал за своим направлением. Олег просматривал подходы сзади. Андрей с видом бывалого рейдера направился к лотерейщику. Юлю, никогда не видавшую процесс извлечения содержимого спорового мешка, вырвала. Но довольно быстро девушка пришла в себя. И маленький отряд свежаков продолжил движение. Двигались недолго, ибо город, ибо лохи. Вернее, лохом считал себя Олег, сам забывший о такой безопасной на вид разновидности зараженных, как ползуны. И товарищем не напомнивший. И вот один такой бедолага попался на их пути. Точнее, попалась. Раньше это была женщина. Возраст теперь уже не определить. Кожа посерела и сморщилась. Небольшие островки волос, оставшиеся на голове, были настолько грязными, что определить их цвет не было никакой возможности. На ней еще сохранились остатки футболки, рваными лоскутами, свисавшие с плеч. По какой причине ее не порвали более развитые во время зачистки, оставалось только гадать. А может, она только сейчас сумела выбраться на свет Божий из тех застенков, в которых так и голодала? Она ползла к ним, что называется, из последних сил и являла собой зрелище настолько жалкое, что Сергей просто обошел ее. У него даже не мелькнула мысли испачкать стрелу, о столь беззащитное существо. И прежде чем до Смирнова самого дошла вся ошибочность такого пренебрежения, и он успел исправить эту ошибку, зараженная заурчала. Не громче обычного их урчания. Но в почти абсолютной тишине мертвого города этот звук, усиленный эхом, отражающимся от стен домов, разлился громогласной песней. Активные наушники, приобретенные всей командой по случаю разграбления базы спецназа, донесли до слуха усиленную микрофонами заунывную песнь в чистейшем исполнении. Олег опустил острый обух своего томогавка на голову несчастной. Песня оборвалась. Но тут же накатило острое чувство беспокойства. — Внимание всем! — тихо прошипел ларингофон Смирнов. И под это к ним заглянул в гости пушной зверек, полный, точнее, здоровый такой. И не пришел даже, прибежал из двора, бодренько так цокая костяными пятками по асфальту. Троица лотерейщиков, чуть ранее выскочившие на перекресток, тут же прикинулась, прогуливающийся на свежем воздухе пацанвой. Приближаться к более развитому собрату, да еще и на охоте, вредно для здоровья. Однако и убираться в Освоясе не торопилось явно выжидая своего куска пирога на этом празднике жизни. На появление угрозы Сергей отреагировал мгновенно. Вот только на адреналине, видимо, забыл все, что им рассказывал Смирнов. Жнец штатно щелкнул титевой, и выпущенная стрела устремилась в голову пятисоткилограммового топтуна. Тварь немного наклонила голову, защищая глаза, и стрела, чиркнув оскошенную лобовую пластину, взвелась в бескрайнее голубое небо. Выстрел пропал зря. Тварь это, разумеется, нисколько не огорчила, наоборот, добавила прыти. Сергей был ближе всех к монстру и, соответственно, первым кандидатом в его меню. Андрей вскинул винторез, но выцелить скачущего монстра у него получалось плохо. «Цель в колени! Я его придержу!» — бросил в гарнитуру Смирнов. В следующее мгновение начавший прыжок монстр, как-то растянуто уркнув, зарылся мордой в неухоженный газон. Андрей растерянно заводил стволом автомата, выцеливая уязвимое место. Это было проблематично. Наиболее уязвимые места у чудовища прикрывали пластины костяной брони. Остальная туша хоть и была лишена такой защиты, но мощный мышечный каркас не оставлял надежды пулям винтореза. Они тупо вязли в мышечной массе. Неожиданно появившаяся за спиной тварь Анна поставила точку в этой маленькой битве. Ага, жирную такую точку, наполовину магазина. Прямо в споровый мешок, почти в упор. Бледное лицо девушки с закушенной губой и жестким прищуром глаз под стеклами тактических очков для Олега выглядело сюрреалистично. Такой эту девушку он не знал. Как быстро могут меняться люди? Он всегда шутил, что человек такое существо, что может приспособиться к любой среде обитания. Наверное, в каждой шутке есть доля шутки. Из оцепенения его вывел звон разбитого стекла и треск ломаемого пластика. С третьего этажа в окружении миряда осколков летел брат-близнец только что почившего монстра. «Твою же мать!» — мелькнула в сознании невеселая мысль, пока коллиматор поднимался до уровня глаз. Но спусковой крючок так и остался невостребованным. Сергей, сменив женица на барсука, выдал короткую очередь, как только монстр выпрямился после приземления. Все же ПМС хорошая и необходимая в этой ситуации штука. Полностью звук, конечно, не гасил, Но опасаться того, что на приглашение сбежится вся округа, оснований давал мало. Монстр, не понимая, от чего вдруг его лапа приломилась в колене, стал медленно заваливаться на бок, не завалился. Каким-то чудом извернувшись, тварь встала на три конечности. Недовольное урчание слилось с шумом хлопков, заработавшего вновь пулемета, и звоном гильз, прыгающих по асфальту. Тварь в буквальном смысле этого слова подавилась горячим свинцом. Лотерейщики не приближались. Все так же дефилировали по перекрестку, проявляя свой интерес лишь издалека и не особо навязчиво. Сзади к ним подтянулись две пары бегунов. Наверное, немногие выжившие из местных, зато прилично подкормившиеся. К лотерейщикам также они не приближались, держа дистанцию, ибо опять же забота о здоровье. «Чего это они?» — Андрей кивнул в сторону маячивших зараженных. «Жрать не хотят? Или стесняются?» «Жрать они хотят всегда». Остесняются стесняются своих старших товарищей. Смирнов кивнул в сторону мертвого топтуна. Инстинкт самосохранения, блин. Вот покинем этих славных ребят с костяными шпорами. Тогда они и начнут к нам домогаться, нагло и бессовестно. Можно, конечно, попробовать один прием. Отрезают башку развитому монстру и таскают ее с собой. Младших отпугивают. Ну а те, разумеется, продолжают стесняться. А что, давай, мы так? Сколько вес у её башке? Килограмм 40? Такую разве что только волоком за собой. Отрезать ее еще нужно. Да и от такого же топтуна это уже не защита. Про Руберов и элитников вообще молчу. Малоперспективная идейка, как мне кажется. Есть тут другой проход. Пока эти тут топчутся, мы бы по нему свинтили по-тихому. Проход был. По дворам, между домами. Но Андрей, заразившись идеей обезопасить себя хотя бы от мелочей, все же пошел отвинчивать голову монстру. Заодно и споровые мешки у них подчистил. Юля за манипуляциями бойфренда наблюдал, уже более сдержан. Олег, Сергей и Аня контролировали окрестности. Аня! Казалось, что девушка вообще не была знакома с той другой жизнью. До! Настолько обыденными казались ее действия сейчас. Четкие и собранные, словно всю жизнь провела тут, воюя с монстрами. Народ не обделил вниманием фляги с древцом. Стресс хапнули, как ни крути, адреналинчик потратили. Смирнова несколько раз посещало ощущение пристального взгляда. Он хоть и догадывался о его происхождении, но все же округу осматривал тщательно, мало ли. Наконец Андрей закончил манипуляции с головой несчастного топтуна, при этом умудрился не заляпаться. Теперь уродливая голова монстра тащилась о ними на нейлоновой веревке, взятой еще во время бегства на остров в оружейном магазине. Во дворе и твари не наблюдалось, что ничуть не огорчило бойцов маленького отряда. Одинокий бегун, вынырнувший из открытого подъезда, не сбавляя хода, изменил начальное направление и скрылся за углом пятиэтажки. Еще три двора они миновали без каких-либо проблем. Встреченная ими мелочь благоразумно исчезала, не успев появиться. Настроение отряда улучшилось. Андрей шепотом отпускал едкие замечания вслед улепетывающим зараженным. Веселье кончилось, когда, выйдя на улицу, они обнаружили посреди нее пару лотерейщиков. Твари просто стояли метрах двухста впереди. Вроде ничего необычного. Надо же, первый день на уже ничего необычного. Однако на их появление монстры не отреагировали вообще никак. А вот эту странность заметила даже Юля. Она оглянулась и вопросительно посмотрела на Смирнова. Тот, в свою очередь, не сводил взгляда с троицы, появившейся из-за раскидистой красавицы Ели, с другого бока. Пара лотерейщиков и бегун. Эти, нисколько не обращая внимания на болтающуюся на веревке голову топтуна, легкой рысцой направились в их сторону. «Все странше и странше, как говорила одна девочка-попаданка, из двора, отрезая путь назад, вырулила еще одна пара лотерейщиков. Такая толпа качков-переростков весом за три сотни кило реально начинала напрягать. «Чисто гоп-стоп, мля!» Процедил Андрей, избавляясь от ставшей бесполезной головы. «Эти отморозки вообще, что ли, страх потеряли? И что делаем, командир?» «Сергей, возьми на контроль ту троицу. Аня, подстрахуй его. И наблюдай за той парой вдалеке. Шустрые могут успеть подтянуться. Юля, берешь ближнего из двора». Цель по ногам или в голову? В корпус ни о чем. Андрей, заряжай РПГ и жди команды. Андрей кинул на него удивленный взгляд, но, не сказав ни слова, начал готовить к бою гранатомет. Поехали!» Захлопал приглушенный прибором малошубной стрельбы барсук. Залязгали затворами гроза Юлии и винторез Олега. Сергей сходу ушатал бегуна и заставил растянуться на асфальте одного из лотерейщиков. Второй продолжал забег, несмотря на то, что словил пару пуль в грудь. Олегу повезло. Первый лотерейщик то ли споткнулся, то ли Юля его все же зацепила, но он кубарем покатился по газону, открыв прятавшегося за его спиной напарника. Его голова оказалась в коллиматоре у Смирнова, и он потянул спуск. Черепная коробка монстра оказалась не приспособленной к отражению боеприпаса класса СП-6 в количестве трех штук, поэтому разлетелась в разные стороны. Дальше все закрутилось на повышенных скоростях. Двойка маячивших сзади, резко ускорившись, бросилась к ним. Аня переключилась на эту сладкую парочку. Уцелевший лотерейщик со стороны Сергея уже почти добрался до пулеметчика и подранок, ранок, виляя на трех конечностях, тоже поскакал к нему. Андрей с заряженным РПГ не находил себе места. Он вопросительно глянул на Смирнова и, увидев отрицательный жест, опять завертел головой. Вскочил и упавший собрат приконченного Олегом монстра, Целый гад оказался. Юле никак не удавалось хоть как-то зацепить тварь. Щелкнул холостую затвор, а девушка продолжала лежать на спуск. Стресс, однако. И тут на сцену выбралось главное действующее лицо этого спектакля. Тот, кто и устроил эту заварушку. Смирнов так и не смог его квалифицировать. То ли матерый рубер, то ли молодой элитник. Тварь расположилась на крыше двухэтажного торгового здания, ибо назвать его центром язык не поворачивался. Но обзор оттуда должен быть великолепным. Смирнов готов был поклясться чем угодно в том, что не единожды пробегал взглядом по этому зданию и никого не видел на его плоской крыше. А такую зверушку за тонну весом не увидеть он просто не мог. Ну нет там укрытий таких размеров. Сейчас режиссер решил лично поучаствовать в спектакле. «Андрей, цель на десять часов, крыша! Наводись по урне внизу, бей по команде!» Тварь прыгнула вниз. «Грациозно так, с линцой. Типа знайте, бифштексы, кто вас есть будет!» Приземлилась там, где Смирнов и ожидал. Поднялась во весь свой немаленький рост, но сделать и шага уже не смогла. Олег активировал умение и дал команду Андрею. И тут он увидел, что Юля, пятящаяся от замахнувшегося для удара лотерейщика, находится позади гранатометчика. Зацепить девушку за рюкзак и выдернуть с линии выхлопа он успел в последний момент. Концентрация сбилась, и воздействие на элитника прекратилось. Но тот все еще стоял, как вкопанный, и, очевидно, сились понять, что за фигня с ним только что приключилась, за что и поплатился. Прилетевший снаряд он принял на верхнюю часть груди, почти как заправский футболист. Но снаряд был не из категории спортивных, и кумулятивное струя не твари шанса, почти отделив голову от тела. Реактивный выхлоп Неслава приложил лотерейщика. Его опалённая морда без глаз безжизненно уткнулась в дорожное покрытие. Аня умудрилась уложить обоих монстров, причем одного воспользовавшись своим умением. Тварь распахала лапами воздух в том месте, где только что стояла девушка, и тут же очень сильно удивилась, получив короткую очередь затылок. Девушка накрепко уяснила, где находится хилесово пята зараженных. А вот Сергею не повезло. Он нашпиговал пилюлями диаметром 7,62 мм набегающего лотерейщика, и тот благополучно загнулся от несварения желудка. Но подоспевшего подранка он добивал практически уже в упор и не успел увернуться. Многокилограммовая туша, двигаясь по инерции, просто снесла его, погребя под собой. Алекс с Андреем с трудом стащили уродливое тело с товарища. Вид у того был помятый. Тварь на последнем издыхании все же зацепила его когтями. Бронежилет выдержал, а вот часть содержимого под сумков приказала долго жить. Левая рука висела плетью, хотя внешних повреждений на одежде видно не было. К тому же, по всей видимости, несмотря на наличие КАП, досталось рёбрам, ребрам. Уж больно кривился при движении, цепляясь за бок. А защитит бронежилет от трамвая. «Юль, посмотри его. Аняс, Андрей, вы потрошите этих. И в темпе. Не забывайте по сторонам смотреть. Нашумели мы, а я головаря обшмонаю». Со сбором Хабара управились быстро. Ничего не разбирая, сваливая в пакеты все, что вытаскивалось из споровых мешков. «Два ребра сломаны. Рука отойдет, но не скоро. Ушиб очень сильный», — отрапортовала Юля, когда команда вновь собралась. «Мне время нужно, чтобы хоть что-то сделать. Тут ничего не смогу». Живец сегодня пользовался спросом. Расход увеличился. Организм требовал восстановления израсходованной энергии. Пришлось пойти навстречу организму особенно пошел сергей буквально спаявшись с флягой сергей идти сможешь утвердительный кивок был олегу ответом уходить нужно или не нужно уже все проследили за его взглядом по улице к ним направлялась немаленькая кодла зараженных в четверть сотни голов особо развитых среди них не было в основной массе бегуны и несколько лотерейщиков Но численные соотношение не радовало. Тупо задавят массой. Бежать не вариант, не все смогут. Остается только наш последний и решительный. Олег сменил магазин. Его товарищи последовали его примеру, деловито обновляя боекомплект. Все все понимали, поэтому обходились без слов. Сергей тоже достал пистолет. Единственное оружие, с которым он сейчас был в состоянии справиться, и приготовился к бою. Зараженные с утробным урчанием вывалились на перекресток. Однако вдруг тональность его изменилась, и вся толпа припустила влево, скрываясь за домами. Бойцы маленького отряда недоуменно переглянулись. «Это писец, процедил Олег, скидывая из-за плеча РПГ. В подтверждение его слов с правой стороны на перекресток чуть прихрамывая его выскочил Рубер. Остановился, разглядывая приготовившихся к драке людей. Некоторое время постоял неподвижно, и также прихрамывая, поскакал следом за удалившейся толпой. Сказать, что люди охренели от такого пренебрежения твари к ним, не сказать ничего. Вот сейчас вообще не понял. Недоуменно протянул Андрей, приподнимая столом автомата край шлема. «Командир, что происходит-то?» «Если бы я знал», — ответил Смирнов. «Сам в шоке. А мне показалось, что он нас узнал, точнее его». Кривясь от боли, как-то нерешительно произнес Сергей, указывая на Олега. «Старый знакомец, похоже. Это тот, которого Олег броневиком проутюжил». «Я его тогда через прицел хорошо разглядел, запомнил. У него с левой стороны пятно темное возле плеча. Тогда уже я ничего не понял», — откликнулся Смирнов. «Он тем более не должен был вот так уйти. Голод, смешанный с обидой и жаждой мести, коктейль страшный. Крышу любому снесет». Так кто ж поймет логику тварей? задумчиво протянула Аня. Но убираться отсюда точно нужно, пока заинтересованные лица отсутствуют. На то мы порешили. Разобрав имущество Сергея, двинулись по ранее запланированному маршруту. Только порядок движения изменили. Юля в центре ордера придерживала Сергея, а его место впереди занял Андрей. Дистанция между бойцами сократилась. Андрей с сожалением посмотрел в сторону мертвого элитника. Его сожаление было понятно. Понравилось путешествовать за защитой от комаров. Он даже не смирился с тем, что идея бредовая, особенно в свете массы самого аксессуара, в купе со снаряжением товарища. Благо, весь оставшийся путь они преодолели без особых проблем. Пара одиночных тварей за проблему уже не считалась. За столь короткий срок они успели притереться к царящей повсеместной картине запустения, бардака и могильника. «Запустение — дело понятное», Кого-то съели, те, кто съел, пошли дальше. Ибо что было съесть, съели. Бардак. Ну так кому ж тут за порядком следить? Что мешало людям, больше не мешает. Что мешало монстрам, то больше не мешает. Поскольку не та это, братья, чтоб церемониться с помехами. Будь то окна, двери, общественный транспорт или дорогие иномарки. Теперь все это называлось одним словом — хлам. В разной мере раскиданный по улицам. Ну а могильник, такого количества костей, буквально усеявших улицы, никто из их маленького отряда никогда в жизни своей не видел. Даже по телевизору. Даже в самых жутких фильмах. Поначалу это зрелище шокировало всех. Девушкам пришлось хуже остальных, хотя и мужиков периодически посещали спазмы тошноты. Но человек – существо такое, привыкающее, или, как говорят, адаптивное. Причем практически к любым условиям существования. Вот и им пришлось <смех>, адаптироваться, ибо варианты альтернативные отсутствовали. Помародерили немного в сетевом продуктовом магазине. Запах разлагающихся продуктов хоть и не попадал в подкатегорию убийственных, но и с ромашками не ассоциировался. Поэтому долго этим «амбре» решили не наслаждаться. Подхватили по-быстрому немного консервов разного вида, хлебцев из категории «ЗОЖ» до питья. Много все равно взять не получилось бы, учитывая ту тяжесть, что им и так приходилось переть на себе. Но все же питание – не последняя штука в этой жизни. А индивидуальные рационы питания, то есть ИРПы, позаимствованные на базе у спецназа, решили поберечь на случай крайний.